Дрогнула линия прусаков, отступила на шаг, на пять. Русские солдаты жмут все крепче, все отчаяннее, все доблестней. Идут, казалось, на самую смерть, а смерть бежит от них. Смерть они побеждают. И, о славный миг, прусаки уже повернулись спиной, идут сперва тихо, потом уторапливают шаг и, наконец, бегут. Побежали. Ура! Ура! Гремит над полем. Ура! Солдаты наши прыгают на месте от радости, плещут в ладоши. Ура! Кроют теперь шум боя. А из леса выбегают все новые и новые полки, бросаются в угон. Прусская кавалерия отчаянно прорвала было на левом фланге русский строй, но оказалась окружена со всех сторон и перебита, без жалости, без пощады. Высоко стояло солнце над полем битвы, над той немецкой деревней Гросс-Егерсдорф, над ее черепичными красными крышами. Прусаки уносили ноги на Аленбург. На поле, усеянным павшими, ранеными, медленно окруженный штабом, показался фельдмаршал Апраксин. Вельможа ехал, опустив по воде своего гнедого тяжелого коня, весь в звездах и орденах. Серебряный шарф едва удерживал уемистое брюхо, колыхавшееся в шаг коня. Генерал-фельдмаршал не был весел этой солдатской победе. Нет. Она пришла нежданно. Что же он теперь донесет в Петербург? Государыня-то Елизавета Петровна, конечно, будет рада. А что скажет великий князь-наследник, его супруга? Не равен час, умрет государыня. Жить-то ведь придется с ними, с молодыми. И придется отвечать за то, что не разошелся с прусаками, а вон сколько наши набили их. Самого короля Прусского побили. Ваше Превосходительство! Подскакал, наклонился к нему с седла молодой горячий граф румянцев, тот самый, что бросил полки через непроходимый лес. Смею думать, теперь, как генерал Левальд в ретираде в отступлении, находится кавалерию до да казаков бы за ним бросить, чтобы в конец врага истребить да подальше угнать. Теперь и Кёнигсберг будет легко захватить. А Обрюзглое бульдожье лицо Апраксина обратилось неприветливо к смельчаку. То, полагаю, милостивый государь мой, отчеканил он раздельно, то, полагаю, что армия наша всей жар так уставшая, что о преследовании речи быть не может. Стать биваком на старое место. Да хлебы пекчи.